Сейчас мы проверим, как действует одна очень заметная сила. Твой мячик заскучал. Пора ему снова помочь нам изучать физику. Для этого тебе надо подбросить его вверх. Это легко! Мячик, лети! Ух, и еле поймал. Сейчас кину еще раз прямо к облакам снова вернулся ко мне в руки дядя кузя почему мяч как я его не подбрасываю всегда падает вниз из-за силы земного притяжения она возвращает твой мяч не дает ему улететь в космос на земле эта сила действует на все она удерживает на поверхности планеты нас дома Деревья, огромные океаны и крошечные песчинки И знаешь, это именно она заставляет падать вниз Все, что мы бросаем или роняем Так вот почему книжки с полки упали на пол Из-за силы земного притяжения Книжки вниз упали сразу В чем тут дело? Не Юли! это все Твои проказы! Притяжение Земли! Вот ты и нашел ответ на еще один свой вопрос. Здорово! Только у меня сразу же новый появился. Ты сказал, что все силы появляются парами. А как же сила земного притяжения? Она сама по себе? Почему же? Сила земного притяжения тоже не действует в одиночку. Земля притягивает мячик. А он в свою очередь притягивает к себе землю. Мой мяч? Целую землю? Да. Только притяжение мяча, ни наша планета, ни мы с тобой не замечаем. Эта сила слишком мала. Когда, откуда ты про неё знаешь?